Глава 51. Оставшийся вечер идёт, как говорят в народе, по одному месту. Лёлик недовольно бурчит, что я разучился играть. Но что поделать, если шары — это последнее, о чём я могу сейчас думать? Глядя на соседнюю дорожку, где Сойка по моему дебильному совету учит Ярославу правильно бросать, намеренно прижимаясь к ней пахом, я испытываю желание убивать. «Да что с тобой?» Взвивается Лёлик, когда я выбиваю всего три кегли из десяти. «На тебя пиво безалкогольное так подействовало. Мы, блин, так всем проиграем». Он с ней, чтобы мне отомстить. Сам того не ожидая, выдаю я. «Сойка». Лёлик переводит непонимающий взгляд с меня на обжимающуюся по соседству парочку. «Да ладно, с чего ты взял?» Он дал понять. Разговаривал со мной, как полный мудак. На лице друга проступает скепсис и в этот момент он раздражает, как никогда в жизни. Сомневается в моих словах, предпочитая верить этому уроду. Серьёзно? Слушай, я видел их. Не похоже, чтобы он с ней только ради этого. То есть он к ней как-то нежно, что ли? Сойка, конечно, не ангел, но и не полный ублюдок. А то, что он прилюдно над ней издевался, тебя не убедило? Зло выплёвываю я и на эмоциях отворачиваюсь. Ладно, проехали. «Нет, но всё может быть, конечно», — неуверенно добавляет Лёлик, очевидно смущенный моей неожиданной агрессией. Выдернув шар, я не глядя швыряю его по дорожке и едва не сбиваю фрейм. По винам струится самая настоящая ярость. Мысленно, я снова и снова бью сойку в пах, а когда он оседает на землю, продолжаю молотить ногами. За всё, что мне пришлось пережить по его милости. И, само собой, за неё. Ублюдок. «Ничего святого, она же наивная, как ребёнок, одна в чужом городе, сирота, потерявшая последнего близкого человека». Я берусь за второй шар, но, передумав, возвращаю его обратно, и, сорвавшись с места, решительно иду к соседней дорожке. «Ты!» — рявкаю, тыча пальцем в обернувшегося сойку. «Пойдём поговорим». Боковое зрение цепляет расширившиеся глаза Ярославы. Она в этот момент шнуровала ботинок. «Уже третий мордобой в моей жизни будет на её совести. Не ангел она, а самое настоящее проклятие. Хотя бы потому, что я никак не могу перестать её спасать». «Для чего?» — Сойка делает удивлённое лицо, вновь переходя на тон отличника. «А то ты не знаешь». «Что случилось?» Ярослава выпрыгивает между нами, как чёрт из табакерки. Её сияющие испугом глаза почти меня слепят. «Алан, что случилось?» «Парень твой мудила, вот что случилось». Чеканю я, ощущая на себя взгляды всех присутствующих. Только основательно расшатанное состояние могло сподвигнуть меня на оскорбление без каких-либо обоснований. Да и как тут А если только рожу Сойки сфотографировать в тот момент, когда он всё это говорил? «Не надо, пожалуйста!» умоляюще бормочет она, упершись в меня руками. «Не ссорьтесь!» Пульс барабанит так, будто я минимум сотню раз отжался. Сойка стоит, как ни в чём не бывало, с той же фальшивой растерянностью на лице. Мол, не пойму, что это с ним. «Сука!» — цежу я сквозь зубы. «Алан!» — взрывается Ярослава. «Хватит его обзывать!» «Друг, ну ты чего?» — это уже Лёлик. «Как сговорились, херово-миротворцы, будто я здесь один агрессивный дебил». Отступив, смотрю на неё. Побледнела, на полна решимости его защищать. Какой мне еще знак нужен, чтобы перестать лезть в ее жизнь? Сказал же себе, она уже совершеннолетняя. Нравится ей быть орудием мести? Пусть будет. Она же мазохистка, как выяснил. Может быть, для нее отношения без любви — особый вид наслаждения. А я, кажется, по-настоящему устал. Ничего-ничего, все в порядке. Усмехнувшись, я поднимаю руки в пораженческом жесте и, ни на кого не глядя, Возвращаюсь за стол. Выкладываю пятитысячную купюру, чтобы хватило для оплаты пива и дорожки, засовываю телефон в карман и молча бреду к выходу. Никто ни о чём не спрашивает, не окликает. Напротив стоит гробовая тишина. Оно и к лучшему. Состояние такое, что сейчас я мог отпинать даже Лёлика.